Ого, это вы. Добрый вечер, профессор. Проходите. Простите, вы уже отдыхаете? Я, наверное, не вовремя. Нет, нет, я заранее разделся и приготовила, чтобы вы не ждали меня. Проходите, а. раздевайтесь. Ну, спасибо, вы очень любезны. Не хотите ли, доктор, виски? Нет, нет, нет. Благодарю. Но, может быть, мы всё-таки приступим? Ну, всего один стаканчик виски с содовой. Ах, доктор, ну, право, нежливо отказывать одинокой женщине. Спасибо. Вы одна живёте... В настоящее время, да. Ну, иногда у меня гостит мой брат. Почему вы не пьёте? Мне хотелось бы осмотреть вашу спину. Могли бы вы лечь? Охотно, доктор? Нет, нет, не так, миссис. Пожалуйста, на живот. А, да, извините. Так, так. Сейчас посмотрим. Да, да, да. да. Uh -huh. Конечно, конечно. Четвёртый uh -huh. позвонок снизу. Вы, вероятно, когда-нибудь э, перетрудили спину? Не помню. Профессор, прошу вас. Ой. Ответьте мне на один единственный вопрос. Ну, охотно, если это в моей компетенции. Вы женаты? Видите ли, мой дед любил повторять, что не все мужчины безумные, и некоторые остаются старыми а, холостяками. Так, ой, вы свободны. Да, но одним словом, ваш четвертый позвонок давит на нерв и боль от да? него. Вы да. абсолютно уверены в этом? Я не возьму с вас ни цента, если окажется, что я не прав. Так что же нам делать? Ну, насколько я понимаю, прежде всего вам необходим небольшой массаж. Ну, почему же небольшой? Для вас, доктор, я готова на все. <звёздный> вот вот здесь находится четвертый позвонок. <как> Что такое? Ой, на помощь! Что происходит, сестричка? Чего хотел от тебя этот гад? Ой. Стой, все и без того ясно. <как> ты приставал к моей сестре, лекарь. Это недоразумение. <как> да ты просто сексуальный маньяк. <как> <как> Ворвался в спальню к одинокой женщине. <как> Это неправда. Миссис, я прошу, объяснить вашему брату, как все было. Бедная моя девочка. Если бы ты был негром, как пить дать попал бы на электрический стул? Благодари бога за свою желтую рожу. Я... Отделаешься пятью годами тюрьмы. Я хиропрактик. И вы это отлично знаете. Миссис пригласила меня на дом, чтобы я осмотрел ее спину. Разве не так, миссис? Брось братья выкручиваться. Ты опозорил мою сестру, а за это всегда надо платить. Платить? Сколько? Выбирай, тюрьма или свадьба Что? Что же вы молчите, миссис? Доктор, Чарли такой вспыльчивый Ему нужно дать время Но вы-то понимаете, что это шантаж Неужели это шантаж, если вам всего лишь предложили на мне жениться? И не зови меня миссис Ведь я тебя просто Джон Кстати, прости, как тебя зовут? Как твое имя? Ты? Европейский бродяга Меня зовут Джерри вы, вы не посмеете? Еще как посмею. Раз и промежглаз. Чарли, да. не победи ему лицо. Чарли. А еще и да. Полиция! Полиция! Полиция! Я здесь, я здесь. Что за шум? А, сэр, вы как раз вовремя. Кто с тобой, Чарли, на тебе лица нет? Сначала он пристает к американским женщинам, а потом избивает американских мужчин. А знает ли он, что за такие дела сначала выдворяют тюрьму, а потом выдворяют с территории США? Придется надеть наручники. Что? что? Неужели другого пути нет? Нет. Тогда и мне наденьте наручники. Мы теперь скованы одной цепью, Джерри. Год, КОТОРЫЙ ВЕК НАПРАСНО БРОСИТ ЧЕЛОВЕК ДАЙТЕ СВОБОДУ мне НЕ! Редами статуи свободу святотанствует народ ДАЙТЕ СВОБОДУ НЕ! Лишь из миров звучит хоран из тех же слов Дайте свободу мне! Но кто услышит этот клич, когда судьба свистит как пич? Дайте свободу мне! Что с тобой, дорогой? Выключи этот телевизор. А в чем дело? Что случилось? Ничего. Ничего. Просто я хочу есть. Дорогой. Скажи, а у вас в Европе, в твоей стране, есть телевидение? Есть, есть, есть. А как называется твоя страна? Финляндия. А где она находится, эта Финляндия? Это недалеко от Китая? Да, совсем рядом. О, как я люблю тебя! Да.